Половина этого войска должна состоять из наших детей, наших племянников, словом, цвета дворянства. Каждый из них должен иметь при себе неболтливого мелкого буржуа, готового нацепить трехцветную кокарду, если снова начнутся события 1815 года. Но простого крестьянина, прямодушного и чистосердечного, подобно Кателлино. Наш дворянин просветит его». Сделает его своим молочным братом. Пусть каждый из нас жертвует пятую часть своего дохода на формирование этих маленьких отрядов из 500 человек в каждом департаменте. Тогда мы можем рассчитывать на иностранную оккупацию. Никогда иноземный солдат не проникнет даже до дижона, если не будет убежден, что в каждом департаменте он найдет 500 дружественных воинов. Иностранные короли не станут нас слушать, пока мы им не сообщим, что у нас 20 тысяч дворян, готовых взяться за оружие, чтобы открыть им доступ во Францию. «Это обойдется нам дорого», — скажете вы. «Господа, этой ценой мы спасаем свои головы. Между свободной печатью и существованием нас, как дворян, смертельная война. Делайтесь промышленниками, крестьянами». или беритесь за оружие. Будьте нерешительны, если хотите, но не будьте глупы. Откройте глаза. «Формируйте батальоны», — скажу я вам словами якобинской песни. Тогда найдется какой-нибудь благородный Густав Адольф, который, тронутый неминуемой гибелью монархического принципа, бросится за три столье от своего королевства и сделает для вас то, что Густав сделал для протестантских принцев. Вам угодно продолжать болтовню, сложа руки? Через пятьдесят лет в Европе будут одни президенты республик и ни одного короля. Вместе с этими шестью буквами «король» исчезнут с лица земли священники и дворяне. Я уже вижу одних кандидатов, заигрывающих с большинством подонков. Как бы вы ни уверяли, что во Франции в настоящий момент нет генерала, известного и всеми любимого, что армия организована только в интересах престола и алтаря, что у нее отняты все старые воины, между тем, как в каждом прусском и австрийском полку насчитывается 50 унтер-офицеров, побывавших в огне, тем не менее 200 тысяч юношей, принадлежащих к мелкой буржуазии, бредят войною. «Достаточно неприятных истин», — сказала самодовольно важное лицо, вероятно, занимавшее высокий духовный пост, ибо господин Деламоль приятно улыбнулся, вместо того, чтобы рассердиться, что для Жульена было очень знаменательным. «Достаточно неприятных истин. Будем кратки, господа. Человек, которому надо отрезать ногу в гангрене, напрасно стал бы повторять своему хирургу». Эта больная нога совершенно здорова. Если мне позволено будет так выразиться, господа, благородный герцог де наш хирург. — Наконец, великое слово сказано, — подумал Жульен. — Значит, сегодня ночью я помчусь в...